Ты сказал, что не виновен? Внезапно выпалила Бетти. Это правда? Она вдруг поняла, что очень хочет, чтобы это оказалось правдой. Чтобы хотя бы его побег был устроен не зря, раз уж ее собственный не удался. Истинная правда, сказал Колтон глухо и мрачно. Бетти молчала, ожидая продолжения. Когда мой отец умер, мама стала служанкой начал он наконец. В богатом доме. Трудилась она много, получала гроши, но мы, по крайней мере, были сыты и одеты. И все таки для меня она хотела большего, а потому откладывала сколько могла, чтобы однажды я мог начать новую жизнь. Те, на кого мы работали, относились к нам как к пустому месту. Не то чтобы они нас недолюбливали, но обращались с нами так, будто мы не были настоящими людьми, со своими мечтами и желаниями. Исключением была только одна маленькая девочка. Ее звали Мина, ей было семь лет. Может, она себя вела иначе, потому что была самой младшей в семье и знала, каково это, когда на тебя не обращают внимания. Она всегда приходила к нам за добрым словом или за утешением, с удовольствием слушала мамины истории и лазала со мной по деревьям. Она научила меня читать. Она была маленькой шалопайкой, немножко напоминала твою Чарли. Он слегка улыбнулся своим воспоминаниям, и Бетти вспомнила, как сильно Колтон беспокоился об ее сестренке. в камере, когда решил будто она выбила зуб, и позже, когда ее захватил в заложницы Джаред. Колтон потер нос. Мина была единственной из той семьи, кто переживал, когда мама заболела и умерла. Он моргнул, но Бетти успела заметить, что глаза у него заблестели. Тогда я понял, что пора уходить. Я не мог больше так жить, зная, что мама отдала все силы ради моего счастливого будущего. Так что я взял деньги, которые она скопила, и собрал свои пожитки. Благо их было немного. Но когда я сказал, что ухожу, надо мной посмеялись. Он сердито сжал губы. Посмеялись. Они сказали, чтобы я не глупил, что никто не возьмет меня ни в ученики, ни в подмастерье, что в конце концов я стану попрошайничать на улицах. Так что я показал им деньги. Он скривился. Не надо было этого делать. Они не поверили, что мама могла столько скопить. Они ведь никогда не обращали на нее внимания, не видели, что она от всего отказывается только чтобы отложить немного со своего крошечного жалования. И со временем ей удалось скопить довольно много. Меня обвинили в том, что я украл эти деньги и заперли в подвале. Он прислонился к дребезжащей стенке фургона и закрыл глаза. Но мина стащила ключ и помогла мне выбраться на свободу. Она была единственной, кто мне поверил, но ее, конечно же, никто не слушал. Когда я выбрался на свободу, у меня ничего не осталось, кроме того, что было на мне надето. Все мамины деньги у меня отобрали. "Но это же нечестно", возмущенно воскликнула Бетти. "Бедный Колтон". Неудивительно, что он так отчаянно хотел сбежать. Ему пришлось туго еще до тюрьмы Он тоже, как и Бетти, пережил утрату. Стоит ли говорить, что далеко я не ушел?» продолжил Колтон. Я пытался, но без денег эта затея была обречена. Меня поймали, когда я прятался в хлеву, и, конечно же, теперь меня тем более никто не желал слушать. Если я сбежал, значит, виновен. Он открыл глаза и посмотрел на Бетти. Так я и очутился в тюрьме на Вороньем камне, где мне тоже никто не верил. Я тебе верю, Бетти коснулась его руки, и понимая, почему ты соврал нам, чтобы выбраться. Но это ведь ничего не меняет. Я сбежала, расплачиваетесь за это вы втроем». В его дрожащем голосе сквозило раскаяние. Бетти хотелось разрыдаться. У Колтона была совесть. Он не был чудовищем. Она не могла сказать, что полностью его простила, но теперь она была уверена, Голтон не хотел причинить им вреда и никогда не заставил бы их покинуть Воронний камень. Это все вина Джарада. сильнее всего Бетти винила себя. "Я рада, что ты выбрался", сказала она наконец. "Ты не заслужил того, чтобы там сидеть. Даже тем, кто заслужил там на редкость паршиво", мрачно добавил Фингерти. "А для некоторых кошмары после освобождения не заканчивается». Те о тех кого отправляют на остров невозврата? спросила Бетти. Угу. Ты поэтому помогал людям бежать? Тебе было их жалко или все только ради денег? Фингерти помедлил с ответом. И то, и другое, признал он наконец. Я видел, как там относятся к людям. Жизнь на этом острове немногим лучше, чем в тюрьме. Говорят, тебя туда чуть не сослали сказала Бетти и дернулась, когда фургон подскочил на очередной кочке. Да лучше бы сослали, проворчал Фингерти. Уж лучше так, чем до конца жизни шпионить на тюремщиков. Продажных надзирателей никто не любит. Факт. Особенно сами надзиратели. Есть среди них такие. Для них закон, справедливость пустой звук. Они жестокие просто потому, что им нравится такими быть. Не все, конечно. Некоторые пикутся о заключенных. особенно о тех, кто и правда может оказаться невиновным. Ты поэтому так много знаешь о Сорше Спелтерн?» спросила Бетти. Потому что думаю, что она была невиновна. Фингерти кивнул. «Ее история многих надзирателей заворожила. Моего отца, моего деда. Истории они же передаются из уст в уста. В основном утверждают, что Сорша была ведьмой. Тогда получается, что ее не зря заперли. Та история, которую я рассказываю многим не по нутру. давно пытались придать забвению. Но тут и странности самой башни. Непонятно, как это получилось, что ее до сих пор не снесли. И само собой прыжок этот, когда Сорша разбилась насмерть. В общем, неудивительно, что эту историю до сих пор рассказывают. Он помолчал, покачиваясь в такт движением фургона. А теперь, когда ты уже почти всё слышала, осталось только рассказать, чем всё закончилось.